Глава 10. Королева осталась довольна примеркой нового наряда и, отпустив портних, очередной раз бросила нетерпеливый взгляд на часы. Время по-прежнему тянулось медленно. Она села на трон и стала наблюдать, как слуги уставляют длинный стол всевозможными яствами. Настроение у нее было хорошее, хотя мысли путались в голове. С одной стороны, все вышло так, как она хотела. Волшебное письмо было у нее. До полуночи оставалось пару часов. Замок охраняется так, что и мышь не проскочит. И все-таки какое-то неуловимое чувство тревоги закралось в ее черную душу и не давало полностью наслаждаться приятным ожиданием. В этот момент в зал вошли Водяной и Леший. Водяной вышел вперед и поклонился королеве. «Ваше Величество, к вам гость по поручению с подарком. Прикажете впустить?» Путаясь в словах, заговорил Водяной. «Гость? Кто такой? Я никого не жду!» Заволновалась королева. «Верно подданный с подарком, с большим!» Добавил Леший. Королеве стало любопытно. «Да и получать подарки она любила!» «Ладно, впустите!» — скомандовала хозяйка замка. Через секунду в сопровождении двух стражников в зал вошел человек, одетый в красивый камзол и белый с кудряшками парик. Под мышкой он держал что-то большое и тяжелое, завернутое в кусок шерстяной ткани. Незнакомец с трудом поставил завернутый предмет — на пол и церемонно склонился перед королевой. — Ваше Величество, от всех ваших вероподданных примите наш скромный новогодний подарок с пожеланием здравствовать на радость всех ваших верных слуг. Королева с достоинством выслушала поздравление и кивнула в ответ головой. Затем указала на сверток. — Что это? — спросила королева, тщательно скрывая свое нетерпение — — Сущая безделица, механическая игрушка, бравый солдат, — произнес Дима, а это был именно он. И сдернул солдата покрывало. Солдат стоял с накрашенным гримом лицом и не мигающими глазами смотрел в пустоту. Дима достал из кармана небольшой ключик и, вставив его в дырочку в барабане, повернул несколько раз. И солдат ожил. Он прошел кукольной деревянной походкой по залу, Развернулся, сделал несколько выпадов ружьем, взял под козырек и замер перед черной королевой. — Передайте моим подданным, что я довольна. Поставьте его у камина, — произнесла королева, еле сдерживая восторг. А про себя подумала. — Вот кто будет охранять мое письмо? — Все свободны. Все слуги пятясь покинули зал. Дима установил солдата у камина рядом с тем местом, где на серебряном подносе лежало письмо, и, поклонившись королеве, заспешил удалиться, чтобы спрятаться снаружи замка. Королева осталась одна. Она, наверное, в сотый раз посмотрела на часы, стрелки на которых приближались к одиннадцати. Наконец-то! Остался всего час» а после полуночи я приглашу всех своих верных слуг и предстану перед ними во всей красе. И тогда начнется пир, которого еще не видели в моем королевстве, — подумала королева. — Ну что ж, пора переодеться к торжеству, — вслух произнесла она и удалилась из тронного зала. Оставшись один... Макар Макарыч огляделся и увидел, что никого нет, потянулся за заветным письмом. Но в это время послышались осторожные шаги. Солдат замер в прежней позе, а в зал, крадучись, вошел водяной. Убедившись, что королева нет, он жестом подозвал к себе лешего. «Что-то он сильно похож на настоящего!» произнес водяной, подозрительно разглядывая солдата. «Да ну, как есть деревянный! Вот, смотри!» Леший подошел к солдату вплотную и вытянул его руку вперед. Рука застыла в новом положении. Осмелев, леший ударил по вытянутой руке сверху вниз. Рука, как на пружине, начала опускаться вниз, а затем подлетела вверх, больно ударив лешего по носу. Увидев это, Водяной так расхватался, что не устоял на ногах и сел прямо на пол. Лешему стало обидно за такую реакцию лучшего друга, и от злобы он оттянул и опустил руку солдата, в результате чего Водяной получил хорошую затрещину. Тут же его смех сменился на гнев. Он вскочил на ноги и с криком набросился на Лешего. Сцепившись, они покатились по полу замка, отвешивая друг другу увесистые тумаки. Улучив минутку, Макар Макарыч схватил голубой конвертик и, сунув его за пазуху, как ни в чем не бывало, принял прежнюю позу. На шум в зал вбежала королева. «Это что еще такое? Что вы тут устроили? Вы же знаете, что я не переношу шума!» Она хотела сказать что-то еще, но слова застряли у нее в горле, Королева увидела, что серебряный поднос, на котором еще недавно лежало волшебное письмо, пуст. — Где письмо? — закричала королева, наступая на пятящихся водяного и лешего. Те, боясь вымолвить слово, только таращились на хозяйку и пожимали плечами. — Кто здесь? смел взять его!» — вопила королева, заламывая руки. В этот момент из-под самого потолка зала к ногам королевы бесшумно спустился черный ворон и молча указал крылом настоящего у камина солдата. Все резко повернулись в его сторону. Солдат понял, что он раскрыт, и притворяться дальше нет никакого смысла. «Надо бежать!» Но королева, ее слуги и ворон уже наступали на него, выстроившись полукругом. Солдат схватился за ружье, но тут же вспомнил, что оно не настоящее, и что толку, от него не больше, чем от палки. Тогда он запустил ружьем в ворона и не промахнулся. Ворон кубарем отлетел в дальний конец зала, теряя перья. «Взять его!» закричала хозяйка замка, и первым на ее призыв откликнулся леший. Он развел руки, как будто хотел обнять старого товарища, и, нагнув голову, пошел на солдата. Макар Макарыч воспользовался этим движением и с размаху надел ему на голову свой барабан по самые плечи. Леший, потеряв возможность видеть, стал хватать руками воздух, и вскоре в его объятия попала сама королева. Она кричала, била кулаками по барабану, отчего леший только сильнее сжимал ее. Водяной попытался накинуть на солдата кусок рыболовной сети, которую всегда имел при себе, но солдат увернулся и, сбив с ног лешего и черную королеву, проскользнул под накрытый к празднику стол. Ударившись об пол, барабан слетел с головы лешего, И он отпустил королеву, тут же к ним присоединился очнувшийся от удара ворон. Вчетвером они снова погнались за солдатом. Макар Макарыч вылез из-под стола с другой стороны и запрыгнул на него. Королева и леший поспешили за ним, а хитрый водяной сетью и подсвечником в руках перекрыл единственную дверь, ведущую к выходу из замка. Преследователи настигали солдата. И тут в них полетели тарелки с едой, бутылки и бокалы. Бац! И об голову лешего разбился большой хрустальный бокал. И тут же в королеву полетела тарелка с салатом. Солдат швырял в них все, что попадалось под руку, а когда добрался до края стола, спрыгнул с него и сильно дернул на себя скатерть. Королева и леший, как подкошенные, попадали со стола. И только ворон продолжал докучать солдату. Он летал над самой головой и норовил клюнуть его. Макар Макарыч подскочил к камину и, достав из него небольшое горячее полено, стал размахивать им перед вороном, подпаливая ему крылья. Наконец ворон отступил. Но тут водяной со всего размаху кинул в солдата тяжелый подсвечник. Макар Макарыч вовремя нагнулся, и подсвечник, пролетев над его головой, попал в окно, разбив его в Холодный зимний воздух ворвался в зал. Стражники снаружи замка, услышав звук разбитого стекла, подняли головы, и тут раздался зычный голос хозяйки замка. — Охрана! Все ко мне! — крикнула королева замка. Все стражники кинулись в замок. В этот момент Дима, вылезший из укрытия, принялся разворачивать пушки для фейерверка в сторону замка. И когда поднял голову, то увидел такую картину. Макар Макарыч стоял на подоконнике спиной к Диме и горящим бревном отбивался от пик стражников. Казалось, вот-вот он сорвется. Дима посмотрел вниз и увидел под окном огромный сугроб. «Прыгай — Прыгай! — закричал Дима солдату. Прыгай! Подхватила подбежавшая к Диме Маша, и солдат прыгнул, не выпуская из рук горящее полено. Приземлившись в сугроб, солдат быстро выбрался из него и подбежал к своим друзьям, не говоря ни слова. Дима вырвал бревно из его рук и поджег фитиль фейерверков. Через мгновение друзья уже мчались по лесу подальше от зловещего замка и его обитателей. А за их спинами небо светилось разноцветным заревом. Это взрывались и подлетали к небу ящики со снарядами фейерверка. Часть из них сквозь разбитое окно попала в тронный зал, и там начался серьезный пожар.